«Эксквемелина» — четыре части, и другое о флебустьерах Архенгольца, напечатанное в 1803 году. Оно же переведено на французский язык и теперь представляется читателем в русском переводе. Главными источниками этих двух историков служили записки многих флебустьеров, описывавших события, в которых участвовали. Главнейшим и важнейшим из них — принадлежат записке англичанина Базиля Рингроза, голландца Эксквемелина и француза Равино де Люсана. Кроме того, Архенгольц попользовался представлением своей книги «Истории острова Сан-Доминго», составленной из записок миссионеров языком Шарль-Вуа, «Историю антильских островов», доминиканца Дю Тетра и путешествия Патера-Лабата по американским островам. Поэтому сочинение Архенгольца составляет самое полное, по возможности, достоверное описание этих морских разбойников, опустошавших в продолжении полустолетия всю Испанскую Америку. Малыми отрядами, покорявшими и грабившими самые значительные города, почти уничтоживших владычество испанцев в Америке, в эпоху, когда народ этот разыгрывал первостепенную политическую роль в Европе, и, наконец, вдруг исчезнувших навсегда с поприща разбоев и битв. Вольтер с восхищением говорит о флебуссьерах. И справедливо замечаешь, что явись между этими людьми человек гениальный, который сумел бы соединить в одно разрозненные силы их флебуссьеры, завоевали бы Америку от одного полюса до другого, и произвели бы совершенный переворот в политике Европы и Америки. Вторая часть, которая идет вслед за этой, включает в себя историю морских разбойников Средиземного моря, то есть обывателей северного африканского прибрежья, известного под названием разбойнических государств. В третьей части помещена история норманских морских разбойников, то есть по мере выхода подлинника, издаваемого господином Христианом. Каждая часть заключает в себе полный рассказ об одной или нескольких отдельных обществах пиратов. Вельсберг. Часть первая. История флибустьеров, морских разбойников, опустошавших испанскую Америку в семнадцатом столетии. Глава 1. Буканьеры, предки флибустьеров. XVII век был свидетелем явления, какого не видали со времени уничтожения Помпеем Киликийских морских разбойников, если можно сравнить эти два события, потому что и они не имеют одинаковой основы в цели. Флебустьеры составляли совершенно оригинальную республику и прославились под общим названием Буканьеров или флибусьеров Эта республика ни в чем не походила на африканские разбойничьи государства и отличалась как своей системою, правилами и законами, так и своими подвигами от всех образовавшихся когда-либо обществ морских грабителей. Нисколько не походя и на северных морских разбойников, которые в средние века ограничивались только нападениями на отдельные корабли, но не дерзали на смелые высадки, не осаждали и не брали крепостей, не приводили в трепет армии и флотов. Флебустиеры были обществом совершенно оригинальным. Это была плавучая республика европейцев, разделенная на больше или меньше общины, но управляемая одною мыслью, одними законами и условиями, имевшей одну общую цель – добычу. Первоначальным поводом к основанию этой странной республики были жадность и притеснение европейских владетелей, особенно же испанцев, на вест инских островах. Впоследствии она получила такое огромное развитие, какого не предполагали даже сами флибустьеры. Причину этого было затруднение, с кем была сопряжена возможность заставлять в эти отдаленные страны достаточные средства к уничтожению пиратов. Особенно же их поддерживала надежда на добычу, которую обещали мореплавание испанцев и сокровища золотоносных стран Перу и Мексики. Ко всему этому присоединялась еще и зависть европейских государств, к мнимой счастливой Испании, которой досталась в удел такая значительная часть при разделе Америки, тогда как они владели только небольшими прибрежными колониями или незначительными островками,